Глава вторая. Очнулась я в незнакомой комнате. вскочив зазиралась по сторонам. Занавески, занавески, кругом занавески. Столько тканей разных цветов я давно не видела. Обитые стены, мягкая мебель, ковры, балдахин, занавески на окнах, шторы, разделяющие комнаты. Это был явно не русский стиль в декоре. Одета, кстати, я уже была тоже в иную одежду. Красивые желтые сари, на ногах чешки, а волосы убраны под невесомую вуаль. Все это я смогла увидеть в большом зеркале, вставленном в нишу в стене. Что же это? Неужели я попала в рабство? А еще не верила этим историям, где крадут русских девушек. Все правда, да мелочей. Я уже собиралась бежать к выходу, когда заметила лемура, разлегшегося на кресле. Резко остановившись, подошла к нему ближе. Он рассматривал свои пальцы, а потом резко поднял на меня вполне осознанный взгляд. И я отшатнулась. «Только не кричи», — устало произнес он. Я не закричала лишь потому, что потеряла дар речи а потом буквально рухнула на диванчик напротив. «Это он все-таки разговаривает? Или у меня до сих пор глюки?» Пришли сомнения. А сплю ли я? Вдруг все происходящее лишилось флера нереальности и вдруг стало казаться слишком правдоподобным. Обивка дивана, собственное тело, даже ощущение дыхания и дуновение ветерка из открытого окна. Все было слишком настоящим. Да и тот мужчина в саду, тот, с карими глазами, он тоже казался слишком реальным. «Где я?» – проговорила я, совершенно сбитая с толку. «В Саархате, в седьмом из восьми хааспатов Амитана», – ответил Лемур. «Замечательно». Это дало мне ровным счетом ничего. А ты кто? Лемур. И я не лемур. Это лишь моя форма. Кстати, тут лемуры, как вы называете их в своем мире, священные животные, так как именно их форму чаще всего принимают посланники богов. Будь почтительнее, смертная. Э, что? Ладно. С шизой животного разберемся позже. Для начала выясним проблемы с геолокацией. Где находится Амитан? Я ожидала услышать географическую координату, но лемуру, говорящему, чтобы его удалось меня удивить. В другом мире. После этих слов я словно перестала ощущать свое тело. Голова закружилась. Как говорят, земля ушла из-под ног. Я не сплю. Серьезно? Я в другом мире? Разве подобное возможно? К как? Через портал, пожал плечами лемур. Так что давай с самого начала. Меня зовут Фахамид Шиа. Я прибыл в твой мир с целью доставить на Амитан для одной единственной задачи забрать сердце одного из повелителей Нагов. Я моргнула. Что? Нагов? В смысле полулюдей, полузмей? Как это? Забрать сердце? К тому же повелителя? Нет, это не может быть реальностью. Я точно сплю. Неужели я могла поверить в теорию о том, что куда-то попала чудесным образом через портал. Должно быть, я стукнулась, разбила голову и сейчас лежу в коридоре, истекая кровью, а мне уже вызывают скорую. Ну точно, я в коме. Только плакать не надо, поморщился лемур. У нас нет времени. Надо работать. Над чем работать? Над убийством? Он точно умом тронулся. «О чем задумалась?» «О казни», — проговорила я. «Одобряю». «О казни одного хвостатого пройдохи», — закончила я и взглянула на возмущенного лемура. Он схватился за свой хвост и погрозил мне кулаком левой руки. Лапы. «Я тебе дам красоту такую портить. Ты забыла, кто я?» «Вор, жулик и наглец» уточнила я, и лемур поднял подбородок выше, оскорбившись. «Да как ты смеешь, ничтожная раба? Я, Фархамидшия, посланник богов, вестник их воли!» «Ты вор, в первую очередь. Куда дел мои вещи?» «Спрятал», — самодовольно сообщил этот гад. «Не для этого мира они». И вообще нам не нужно, чтобы тебя рассекретили. Я что, зря столько магии потратил? Сейчас почти на нуле. И лишь вера и покровительство помогут мне восстановиться. А щелбан не поможет? Спросила я, прищурившись, и поднялась на ноги, наступая на лемура. Ты чего это удумала, а? Убивают! Я изловчилась и схватила его, начав сильно трясти. Может, из него, подобно Нюхлеру Ньюта Саламандера, посыпятся мои вещи? Но нет. Правда оказалась куда более жестокой. Ничего, кроме ругательств, из лемура не сыпалось. «А что это у тебя на шерстке?» Неожиданно спросила я и смахнула пару крошек. «Ты что, копался в моих вещах?» «Да с чего ты взяла?» Состроив мордочку оскорбленной невинности, — обиженно спросил лемур и попытался незаметно высвободиться. «Да у тебя рыльца в пушку, то есть крошки от печенек, которые раньше лежали в моем рюкзаке, на мордочке». Лемур быстренько встряхнул с мордочки улики и сложил лапки на груди, мол, ничего не было, я вообще-то священный и неприкасаемый. А мне очень хотелось прикоснуть его пару раз о стену. Но вместо этого я принялась чесать его против шерсти, так он весь вздыбился, ощерился. Лемур разловчился и бросился к выходу. Я за ним, но далеко убежать не успела. В этот момент шторы колыхнулись, и в проем вошел Шалопай, или как его там, и окинул меня удовлетворенным взглядом. «Очнулась!» — констатировал он, и за ним сразу же шагнул бугай. «Ну, все, теперь можем везти ее». «Куда везти?» «На пир», — спокойно ответил мужчина и первым вышел. Я хотела убежать, но почувствовал, что тело немеет, а голос пропадает. Краем глаза заметила лемура, который двигал пальцами. «Точно его рук дело? Неужели магия?» Она действительно существует? Иначе как бы я попала в этот мир? Меня отконвоировали все те же огромные ручищи в сторону крыльца с белыми колоннами. Окна были закрыты машрабиями, а на потолке коридора красовалась фреска. Определенно, это архитектура Востока. Пока я находилась в ступоре от того, где я вообще оказалась и, главное, как мы остановились у высокой резной двери. Мужичок развернулся ко мне, кивнул кому-то, и мне на голову тут же опустилась вуаль, а девушка справа умело ее закрепила. «Так-то лучше! Да золотятся мои руки!» С последними словами перед мужичком открыли двери, два крепко сложенных воина с секерами, а меня затащили в огромный зал, выполненный в турецком стиле высокие своды, расписанные фресками различных цветов, заканчивались куполообразным потолком, под которым был подвешен огромный символ солнца. По бокам у стен расставлены столы, за которыми сидели люди в дорогих одеждах. Мужчины в шерване с высокими воротами, расшитых неведомыми мне узорами, на ногах чешки с загнутыми носами женщины в саре и шароварах с частично покрытыми головами, и все это в фиолетовом оттенке из-за вуали, прикрывающей мое лицо. Когда мы зашли, на нас не обратили особого внимания, но после объявления цереонимейстера, или как его там звали, музыка стихла. «Дджиит шалипан Пантрати представил его цереонимейстер, причем, Первое, кажется, было обращением. Меня толкнули в спину, провожая вслед за мужичком. Я прошла вперед, потому что до сих пор с трудом управляла собственным телом. А потом застыла, потому что во главе стола сидел он. «Какого тут происходит?» Рейтан Великий. Никогда прежде девушка не вызывала во мне столь неоднозначные чувства. Я смотрел ей вслед и не мог понять, почему отпустил ее. Быть может, потому что жажду следующую неожиданную встречу. Я так был поглощен ею, что не заметил сразу приближения невесты со свитой. Падма была необычайно хороша в красочном одеянии невесты. Она склонила голову но я увидел, что она была озадачена не меньше меня. «Великий», — произнесла она почтительно, — «рада видеть вас. Совсем скоро состоится пир, посвященный заключению помолвки между нашими семьями. Я удивлена, увидев вас здесь». Я и сам удивлен, но что-то в последний момент заставило меня выйти в сад, где я столкнулся с этой незнакомкой. Светлые, такие необычные для наших мест волосы, привлекли внимание. Да, в моем гареме было множество девушек самой различной внешности, самых различных рас, но именно это привлекло мое внимание, что-то всколыхнуло внутри. «Кто была та девушка?» — спросила Падма. Ее возрасту было присуще нетерпение, и я ее прежде не видела. И вы стояли так близко? Неужели заметила мой интерес? Должно быть, выглядело это действительно странно. Но я не мог отвести взгляд от незнакомки. От Лили. Необычное и красивое имя. Мой интерес к ней был слишком очевиден, чтобы не вызвать ревность Падмы. Я знаю о ней не больше, чем вы, моя дорогая невеста. Позвольте проводить вас в зал. Падма кивнула, соглашаясь и вкладывая руку в мою ладонь. Мысленно я был далеко, примерно там, куда убежала таинственная незнакомка. Мой будущий подарок, насколько я успел понять. Во время пира нас с Падмой поздравляли в связи со скорой свадьбой, были рады объединению столь сильных родов правящего и рода Даранти, в котором до сих пор время от времени рождаются девушки Наги, что в наше время невообразимая редкость. Я с нетерпением ожидал лишь один дар — девушку, которая столь заинтересовала меня. Никогда прежде я не испытывал такого предвкушения, даже будучи еще совсем юным Нагом, но сейчас. Чем же лиля отличалась от остальных. Это произошло внезапно. Я заговорился с Джитом Доранти и пропустил момент, когда ввели девушку, а опомнился, когда она стояла в центре зала. Мы встретились взглядами. В ее море удивления, непонимания, отрицания. Я же едва сдержался от улыбки. «О, великий!» «Прошу принять скромный дар от Валийского барона!» Шалепан Пантрати расшаркался перед возвышением с троном и отошел в сторону, открывая вид на девушку всем присутствующим гостям. Лиля выглядела такой растерянной и несчастной, что мне хотелось поскорее увести ее отсюда, защитить от оценивающих взглядов. «Красавицы, каких поискать!» Продолжал нахваливать свой дар Пантрати. «Барон, услышав о вашей свадьбе, решил выказать свое уважение и преподнести дар, отправив со мной в Саархат свою драгоценность, младшую дочь!» Гости першества перешептывались, кидая на девушку одобряющие взоры. «Она же смотрела исключительно на меня, будто и не видя все происходящее» словно пропуская мимо ушей половину слов пантрати чистый и нетронутый бриллиант о великий сообщил шелепан с понимающей улыбкой и гости зашептались активнее скромна в меру умна образована я резко поднялся с трона сам с трудом осознавая свои действия и медленно направился к девушке я подошел близко и приподнял вуаль. Она вас понимает, о великий, сообщил шалипан. Я уже отвёл валийку к магу, который вложил в неё необходимые языковые знания. Хорошо, проговорил я, продолжая смотреть в глаза девушки. Была какая-то странная сила притяжения, что заставляла меня не отводить взор, любоваться. Прежде ни одна девушка не вызывала во мне столь сильных эмоций. Желание неотрывно смотреть. «Она действительно невероятная красавица», — произнес я, вызвав румянец на щеках Лили. «Не могу позволить себе». «Великий!» — с места встал Джид Даранти, отец невесты. Я напрягся, ожидая его слов. Я должен напомнить вам о праве преимущества. Таковы законы сархаата. Как же я мог забыть об этом? Не стоило так остро проявлять интерес, но ничего не мог с собой поделать. Это правило было древним, больше походило на традицию. Ведь каждая невеста должна иметь преимущество перед остальным. Время — в течение которого у нее должна быть возможность увлечь жениха без вмешательства других девушек. С этого дня я не имел права на новых наложниц, если их не одобрит невеста. И, конечно, она не одобрит Лилю, увидев мою бурную реакцию на нее. Что ж, сам виноват. Лиля отступила на два шага назад, словно испугалась, Я едва не подался вперед. В последний момент удержался на месте. Две секиры копья скрестились за ее спиной, отрезая пути к отступлению. Падма поднялась с места. Она собиралась что-то сказать, но я поднял руку, призывая ее к молчанию. Тишины вокруг было слишком много. Гости даже не шептались, просто изумленно следили за развитием событий. План возник в голове слишком быстро. Я не мог отказаться от этой девушки. Я мог либо сейчас принять дар, либо передарить девушку одному из своих приближенных. Я помню о нем Джит Даранти. Я посмотрел в глаза Лили и четко произнес. Я принимаю дар. Джит Даранти был недоволен, Я ощущал его гневный взгляд, а невеста переводила взгляд с отца на Лилю, не зная, что и сказать. Гости шептались, но я смотрел исключительно на девушку, что поразило меня в самое сердце. На миг в ее глазах отразился ужас, быстро сменившийся злостью. «Вы не посмеете?» — воскликнула она, и зал ахнул. А вот это было очень зря. «Интересно», — прошептал я, — «какая дерзость и сумасбродство, и так хочется укротить». Мне действительно хотелось укротить ее, приручить к себе. Но позже, после свадьбы, после испытаний, после того, как стану амитом, «Я вам не дикий зверь, чтобы укрощать меня!» С непониманием ответила она. Я ничего не ответил, лишь склонил голову и повторил. «Я принимаю тебя в дар!» Лишь бы не пожалеть об этом.